Глава четвертая Она вернулась в группу двенадцать минут спустя, подзарядив батареи и поправив воротничок блузки. Жандармы были в курсе ее нарколепсии. Они знали, что иногда Абигель требуется уединиться, чтобы отдохнуть, и всегда поражались тому, с какой быстротой ее окутывал сон. Как будто выключали из розетки работающий пылесос. Они знали также, что ее болезнь и медикаментозное лечение, смягчающие ее последствия, стирали ее самые давние воспоминания. На данный момент о детстве. Но никак не сказывались на умственных способностях. За три года Абигель помогла им распутать шесть дел об исчезновениях и убийствах. Иные зубоскалы говорили, что разгадка является ей во сне. Но она просто хорошо делала свою работу, ничего не упуская. В отделе розыска ее прозвали ЦЦ. Она заглянула в записи, увидела крестик, вспомнила последние фразы. «Так, к сожалению, лица Фредди я во сне не увидела. Понадобится еще несколько сиест». Раздался смех. Разговоры смолкли, и она снова завладела вниманием сыщиков. Вернемся к серьезным делам. Итак, мы говорили о причинах создания этого чучела. Оно еще и проекция похищенного ребенка. Преступник нападает на это сооружение из соломы и одежды, терзает когтями и пропитывает кровью. Через него он показывает нам свой гнев и решимость. Он провоцирует нас. Хочет напугать. Вот почему я думаю, что дети еще живы. Но, разумеется, прошу воспринять эту информацию со всеми необходимыми оговорками. «Все трое детей, говоришь?» — отозвался Лемуан. «Даже первая пропавшая Алиса?» «По всей вероятности. Иначе он наверняка предъявил бы нам тела. Зачем бы их ему прятать и показывать нам чучело?» Это была, наверное, хорошая новость, но она лишь усугубила чувство бессилия у команды. Это необычный преступник, его нет в картотеке ДНК, и поэтому он вряд ли когда-либо сталкивался с правосудием, даже за мелкие нарушения, что и делает его неуловимым. Он такой же, как вы и я. Пока он не выполнил первую часть своей миссии, не дошел до счета четыре, как сообщил нам в своем письме. Он сохранит этим детям жизнь. Ему нужны четверо детей, прежде чем перейти к следующему этапу. Если считать правдой адресованное нам послание, ему осталось похитить одного. Патрик Лемуан встал и направился к кофеварке. Он наполнил стаканчики. «Живы! Черт побери!» Со всеми оговорками повторяю. «Но предпочитаю, чтобы вы знали досконально ход моей мысли». Патрик не первый день служил в жандармерии, но такого даже вообразить не мог. Отыгрываться на детях значило нарушить все правила, делающие нас людьми. Какую участь этот хищник уготовил своим маленьким жертвам? Патрик раздал всем кофе. Многочисленные окурки, раздавленные в картонной тарелке, походили на мертвых мух. Да и все было здесь мертво. Стены, палаты, коридоры. Безумная вдовушка догнивала изнутри. «Что будем делать с родителями?» спросил Фредерик мандрия «Сообщим им, что есть вероятность...» «Нет», — оборвал его Патрик Лемуан. «Этот новый профиль должен оставаться сугубо конфиденциальным, и пока мы ни в чем не уверены». «Я не хочу подавать им ложную надежду. Нет ничего хуже, чем... В общем, нет ничего хуже». Он встал и тоже подошел к карте. Всмотрелся в места, которые знал наизусть. «Прошло почти девяносто дней с похищения последнего мальчика. Артура», — произнес он. «Велика вероятность, что мы найдем новое чучело очень скоро». На этой неделе или на следующей. И столкнемся с последним исчезновением. и того будет четыре. Четверо испарившихся детей. Контракт Фредди выполнен. А что дальше? На следующем этапе. Сыщики были склонны забывать, что Абигель не волшебница и не ясновидящая, и что в свободное от уголовных преследований время принимает пациентов в своем кабинете, как любой другой психолог. Ее территории были прежде всего познания в криминальной психологии и судебной медицине. Кровь – требуха. Конкретика, как и у них. К сожалению, я понятия не имею. «Я не знаю, какое место занимают дети в его плане, по какой причине они ему нужны и что он с ними сделает потом». Повисло гробовое молчание. Они тут точат лясы, в то время как дети переживают ад. Иногда Абигель представляла себе ребятишек, скорчившихся в клетках, голых, подвешенных на трехметровой высоте, а порой видела их лежащими на земле. почерневшей кожей, редком, как сардины в банке. Мы видим поразительный географический контраст между местами похищений и теми, где обнаружены мизансцены. Фредди ищет именно этих детей. Он отбирает их, знает их привычки, но не слишком хорошо, иначе не стал бы так рисковать с Алисой. Момент похищения он выбирает почти случайно, но действует без спешки. Он знает минимум о них благодаря социальным сетям, без деталей и подробностей. Это значит, что он не живет поблизости от этих детей. Он живет здесь, к северу от Парижа, где помещает свои чучело после каждого похищения. Почему же он отправляется за детьми так далеко? Почему выбирает именно их? Пересекались ли их пути в какой-то момент его жизни? «Быть может, Фредди кочевал, прошел через все эти города, встречал этих детей, а в конце концов осел на севере?» «Что-то вроде ярмарочного торговца, ты хочешь сказать?» — спросил фредрик «Не обязательно. Он вполне может быть учителем, прорабом, врачом, торговым представителем. Просто ему не сидится на месте». Как бы то ни было, сегодня у него стабильное положение. Он не маргинал, имеет определенный уровень жизни. Разъезжать, чтобы похищать детей и потом содержать их, это стоит денег. Перед каждым похищением он, возможно, живет несколько дней в отеле, обедает и ужинает в ресторане поблизости. Или же у него приспособленная для этих нужд машина, трейлер, оборудованный фургон. «Надо продолжать копать в этом направлении», — обратился Лемуан к коллегам. Абигель кивнула. «Вести расследование значило вечно все начинать сначала. Без конца нырять в бездну деталей, и чем глубже, тем больше шансов зацепить новые ниточки, вплоть до следующей детали и так далее. Самые изощренные убийцы ждали в этой бездне, когда до них доберутся». Регулярность похищений примерно каждые 90 дней связана, очевидно, с его работой. Она может, например, соответствовать периодам, в которые он свободен, чтобы без помех совершать свои злодеяния. Отпуска. Возможно, но отпуска не связаны с периодикой школьных каникул, если учесть даты похищений. Что вновь дает мне основание полагать, что он холостяк. Он может выйти как днем, так и ночью, не привлекая внимания. В своей работе он очень аккуратен до мании. Чучело, сделанное скрупулезно, волосы острижены машинкой, приклеены точно, однако он оставляет несколько волосиков с луковицами, чтобы мы могли сделать анализ ДНК. Он знает нашу работу и ему нравится, не спеша готовить свой ритуал. Это требует мастерства, самообладания. Это профессия, в которой нет места эмоциям. В отчете я составила далеко не полный список таких профессий. Обычно подобными людьми владеют импульсы, когда они переходят к действию, что заставляет их совершать ошибки. Но не в нашем случае. Он отлажен, как швейцарские часы, и следует строго по рельсам. Промежутки между похищениями позволяют ему не попасться. Напряжение успевает упасть, равно как и внимание. Это и делает его особенно опасным. Будьте уверены, его машина в идеальном состоянии, а место, где он держит детей, абсолютно укромно и звуконепроницаемо. Живет он скорее в деревне, чем в городе. Почему? Потому что сегодня мы живем в мире, где все на виду, под наблюдением видеокамер. Сколько вы получите в день звонков от людей, убежденных, что их сосед Фредди? Человек, который живет один и выгружает слишком много продуктов из багажника, подозрителен в глазах соседей, как и тот, кто выходит из дому по ночам. Я живу в доме на окраине маленького городка, и на днях сосед постучался ко мне, потому что мои ставни были еще закрыты в 10 часов утра. Тогда, как обычно, я открываю их около шести. Он хотел убедиться, что все в порядке, и что я не уснула навечно. Кроме шуток, я хочу сказать, что при масштабах нашего дела и количестве похищенных детей Фредди был бы заснят, изоблечен. «Все, что хотите». Но он не мог бы свободно действовать так долго. Абигель заглянула в свои записи и вернулась к аудитории. «Последний важный пункт. Вы получили это послание сразу после первого похищения. Будут еще трое. Ни одним больше, ни одним меньше». Эксперты, безусловно, опознали почерк Алисы. Фредди заставил ее написать это, чтобы мы приняли его всерьез, чтобы показать нам, что судьба девочки в его руках. Он хочет, чтобы мы интересовались им, чтобы за ним гонялись. «Он хочет тяжелой артиллерии», — обронил Фредерик Мандрие. «И он ее получит. Но пока он хитрее всех нас вместе взятых, Они проговорили еще не меньше часа, обсудив другие пункты расследования, которые Абигель представила в новом свете. Она говорила о Фредди как о члене своей семьи. Ей нужна была эта близость, чтобы побороть своего демона, предмет своих кошмаров, того, кто вошел в ее дом, ее рассудок, и спал с ней рядом всякий раз, когда она ложилась одна в свою постель. Парадоксальным образом он был также первым встречным из булочной или супермаркета, силуэтом без лица, членом анонимной семьи. Семьи «Чудо-51». Это название команды «Чудо-51» предложила Абигель. «Чудо», потому что первую пропавшую девочку звали Алисой, и она, 14-летняя блондинка с голубыми глазами, очень симпатичная, походила на Алису Льюиса Кэрролла. «51», потому что она была признана пропавшей без вести в департаменте Марна в нескольких километрах от Реймса. Название команды, как и неофициальное название дела, должно было затрагивать какие-то эмоции сыщиков. В противовес Фредди. Так они думали об Алисе постоянно и ощущали привязанность к ней. Считали ее в каком-то смысле своим ребенком. Психолог попрощалась с жандармами и посмотрела на часы. Они с Лео могли успеть на автобус в 12.22 до центра Лилля, чтобы пообедать и пройтись по магазинам. Прослушивая сообщение своего отца, Абигель присоединилась к дочери, которая уже извелась от ожидания. Трубку она повесила с досадой. Она ничего не сказала леа но у нее была масса планов на уикенд. Кино «Жареный арахис» на Лильской Гранд-Пляс, колесо обозрения, музей естественной истории. Из-за этого звонка все планы рушились. Мне очень жаль, но шопинг не состоится. Моя жемчужинка любви. Ты что, мам? Твой дедушка выехал сегодня рано утром из Этрета. Он приедет к трем. Он хочет отвезти нас на уикенд в Сентер-парк. Как ты на это смотришь? Лея широко улыбнулась, открыв металлические брекеты. Сентер-парк? Гениально. Да, гениально. Перна возвращается.